Глава 14. Майгут. Майгут меня избегала. Утром я просыпалась, ее уже не было. Вечером приходила, она спала или притворялась так старательно, что я не решалась ее будить. Глупо, я тоже отчаянно боялась разговора с ней. Слишком много я делала неправильно. Совершила столько ошибок. Упустила время. Заботясь о чужих детях, я потеряла дочь. Что можно сказать в свое оправдание? Что я была молодая и глупа, так ведь, кажется, я до сих пор не поумнела. Она, нежеланный ребенок, испортивший мне жизнь. Теперь можно сказать, что все было к лучшему. Вряд ли я жила бы так спокойно и свободно, выйдя замуж за Евгена. Жена должна быть послушна мужу. И решив вдруг он продать дивный сад и вернуться в Роналевс? Я не имела бы права возразить. Таковы местные законы. И я не совсем уверена, что бывший мой жених не воспользовался бы этой лазейкой. Школа и сад стоили очень приличных денег. Евген мог бы приплыть на родину состоятельным человеком, купить там дом и открыть свое дело. Моя непонятная беременность оскорбила его, и я осталась одна. Жалею ли я сейчас об этом? Ничуть. Тогда откуда эта неприязнь к дочери? Только ли потому, что она фейри? А может, я просто ей завидую? Красоте, молодости, талантам? Я никогда не научусь танцевать, как она, петь, как она, играть на музыкальных инструментах. Да у меня вообще нет слуха, и красоты такой нет. И все же я ее люблю, просто любовь у меня такая вот странная. Я забыла, что матери обнимают своих детей, Забыла, что они сидят у постели, когда их чадо болеет. С младенчества матушка Ши делала это за меня, пока я вела уроки и училась управляться с домом и садом. А потом, когда дела пошли в гору, и я смогла нанять несколько учителей, стало поздно. Мой гуд выросла и больше не нуждалась в объятиях. Не сказать, чтобы я об этом переживала раньше. Моя задача была почти выполнена. Я принесла ребенка в этот мир, Я обеспечила ей успешное будущее без нужды. У нее всегда будет кусок хлеба, причем на золотой тарелке. Разве этого мало? Любовь? Она же Фейри. Ей не нужна любовь. Мои с самого рождения была холодна и спокойна. Не закатывала истерик, не плакала, не лезла обниматься, как Тайхан. Тот-то вообще с рук не слезал. Дочь была совершенно беспроблемным ребенком, и я порой даже забывала, что она совсем малютка. И общалась с ней, как со взрослой. Разговаривала, что-то рассказывала, порой даже советовалась. Это у Тая было полно всяких мальчишечьих забав. Это Таю покупались игрушки, которые он, впрочем, молниеносно ломал. А Мэйгуд часами могла сидеть в траве, внимательно разглядывая бабочек или муравьев, а потом тихо напевая играть с куколками из задуванчиков. Длинную мясистую ножку этого веселого желтого цветка Можно разделить на полоски, которые потом окунуть в воду, и получится кудри. Вставить палочку в цветок — это ноги, желтое соцветие, платье. И куколок таких можно сделать сколько угодно, а под кустом из щепочек и лопухов построить им настоящий дом. Честно говоря, это я ее научила. В интернате у нас не было игрушек. Откуда? Только книги, бумага, карандаши, тушь, занятия. Мы играли, как умели. В Роналевсе на севере, где я выросла, недолгая весна. Одуванчики там цветут всего недели три, и обычно безжалостно вырываются, как сорняки. Да и много ли у нас было времени для игр. Памятая о своем детстве, не всегда безоблачном, я стремилась к тому, чтобы дочь ни в чем не нуждалась, забывая, вернее, упорно игнорируя тот факт, что больше всего ребенку нужны не наряды, яркие краски или зонтики от солнца, а внимание и объятия матери. Только сейчас я начала понимать, что наделала. Я сама вырастила из нее монстра, Фейри. Видела в ней своего мучителя и не могла перешагнуть через отвращение и страх. И наказывала ее вместо него. Раз уж он обольститель, вот пусть и обольщает. Пусть этим постыдным делом живет, пусть наслаждается и помнит о своей грешной сути всегда. А чего хочет сама Мэй? Меня все больше мучила совесть, в голову лезли навязчивые мысли. Откуда они взялись? Последние 15 лет я жила, ни разу не усомнившись ни в чем. Все мои решения были правильны, все поступки благи. Не было ни слез, ни смеха, ни горя, ни радости, ни болезней, ни каких-то прочих переживаний, только ледяное спокойствие и абсолютная тишина внутри. Из равновесия меня удавалось вывести только Азорнику Тайхану. Наверное, именно поэтому я его больше всех в мире и любила. Не как сына, а скорее как младшего брата. Мне казалось всегда, что такое состояние души и тела — это благословение. Сейчас же я ощущала, что словно начала выздоравливать от чего-то странного, страшного. Впервые за много лет увидела красоту мира вокруг. Впервые почувствовала угрызение совести. Впервые разозлилась. Да так, что долго не могла успокоиться. Что дальше? Начну реветь в подушку? Или, может быть, шутить с ученицами? Какой кошмар. И, кажется, я все же живая. Нетрудно мне, некогда учительнице математики, разобраться с этим простым уравнением. Перемены начались в тот момент, когда, прикоснувшись к раненому чужаку, я почувствовала что-то отличное от вечного равнодушия вместо того чтобы с ясной и холодной головой решить эту неожиданную проблему я разглядела в нем мужчину и мужчину привлекательного из каждой нашей встречи я интересовалась им все больше нет смысла отрицать кейташи на редкость хорош собой и умен и есть в нем это почти животное обаяние перед которым мало кто может устоять частичка фейри не знаю может быть это его человеческая сущность такова Или просто молодость и задор. Или меня привлекает то, что я навсегда потеряла. Беспечность юности, умение радоваться простым вещам, любовь к этому восхитительному миру. А еще он — Кио. И задача получения гражданства Ильхона встает передо мной вновь. Теперь ради Гуд. Она-то родилась здесь. Хоть отец неизвестен, матушка Ши позаботилась о соответствующих документах. Мэйгуд имеет право на все. Она может покупать и продавать дома, лавки и даже корабли, может торговать, может открывать свое дело, может оставить завещание, может подать прошение в мэрию, может путешествовать по Эльхону без ограничений. И я же не могу почти ничего. Чтобы выехать из Шейнара, мне нужно оформить специальное разрешение с указанием причины. И школу я не могу ни продать, ни подарить, ни завещать дочери, Могу ей только владеть в течение своей жизни. И банковский счет у меня особенный, со многими ограничениями. Раньше меня это волновало мало, но в последние дни я начала тревожиться. И купила бы я для Тайхана дом в Шейнаре, а не могу. Оставить бы завещание, не имею права. А если Майгуд покинет Шейнар, я и навестить ее не смогу. Мне просто могут не позволить покинуть остров». Между прочим, матушка Ши давно настаивала на получении гражданства, а я все тянула. Ну и дотянулась. Тайхан скоро станет совершеннолетней мамой. Кто знает, что там в ее хорошенькой голове? Я свою-то голову привести в порядок не могу, что уж говорить про дочь. Я все же дождалась ее. Ночевать-то девочки негде, кроме как в нашей общей спальне. И я очень постаралась не уснуть, несмотря на трудный день. Из-за отсутствия Элеи Нориэ мне пришлось вести не только уроки языка, но и математики, да еще сидеть на уроках у младших и наблюдать за Кейташи, Все больше с сожалением убеждаясь, что его нельзя даже подпускать к старшим. Они влюбятся в него поголовно. Уж очень он хорош, и даже не столько внешне, хотя и этого нельзя отрицать, а скорее обаятелен невероятно, но не как Фейри, эдаким колдовским флёром а своими улыбками и шуточками. Причем он нисколько не красовался, он действительно был таким. Мне казалось это странным и чуждым, но безумно привлекательным. Возникало смутное ощущение, что я сама когда-то была такой легкой и счастливой. Впрочем, наблюдение за Кио у меня нисколько не взбодрило. Скорее, даже наоборот. Я ощущала уколы зависти. Сама-то я устала за эти дни невероятно. Работы прибавилось. А решение текущих вопросов с меня никто не снял. Всё равно приходилось разбирать ссоры и при которой в доме, где жили почти 40 женщин разного возраста, случались несколько раз на дню. Проверять привозимые ежедневно продукты, следить за уборкой на кухне и в комнатах, отвечать на письма и делать прочие совершенно необходимые рутинные дела, на которые раньше я могла позволить себе отвести свободное утро. А теперь у меня этого утра не было. Добавим к этому тревожность, не покидавшую меня, раздражительность и муки совести, и любой поймет, что разговор с дочерью сразу же пошел совсем не так, как я планировала. Где ты была весь день? Строго спросила я Майгуд. Училась, как ты и хотела. Утром общие занятия, потом боевые искусства, потом танцы, потом рисовала закат. Он нынче очень красив. Тебе надо больше отдыхать. Лицо бледное и глаза припухли. «Как прикажешь, матушка? Какие занятия мне отменить?» «А какие ты хочешь?» — задала коварный вопрос я, злясь на саму себя. Хотела ведь совсем о другом разговаривать. «Больше всего я люблю рисование, но оно не так уж и нужно мне сейчас. Достаточно того, что мою розу можно отличить от тюльпана. А в музыке у меня все еще проскакивают фальшивые ноты. Да и танцы я знаю не все. Погоди». Я не спрашивала, что у тебя получается, а что нет. Мне интересно, чего ты сама хочешь. Майгуд замолчала, сначала растерявшись, а потом вдруг гневно прищурив глаза. Забавно. Этот взгляд я хорошо знала. Много раз видела его в зеркале. А если я ничего не хочу? Зло спросила дочь. Если я вообще не хочу учиться? Хочу проводить дни в праздности, валяться на траве и смотреть на облака? Что тогда? Не учись, пожала плечами я. В конце концов, тебе нет надобности работать. Ты мой единственный ребенок, рано или поздно школа останется тебе. Ты можешь ее продать и жить безбедно до самой старости. Учитывая твою вечную молодость, я умру раньше тебя, буркнула Мэй, вдруг багровея. Как у всех рыжих, кожа у нее краснела быстро и некрасиво, пятнами. Не должна. У тебя отец чистокровной фейри они, как известно, бессмертны. Но если ты хочешь, как только тебе исполнится 20, я могу купить тебе любую, ну, почти любую лавку. Или гостиницу. Или чайный дом. Правда, для этого мне придется такие выправить эту проклятую бумагу о гражданстве. Но я собираюсь заняться этим в ближайшее время. И зачем мне чайный дом? Этот доход, который позволит тебе не голодать. Смею надеяться, что тебе хватит мозгов разумно управлять любым делом. В конце концов, образование у тебя уже лучше, чем у большинства женщин Ильхона, даже лучше, чем у меня. Ты так хочешь, чтобы я побыстрее ушла и не показывалась тебе на глаза? Нет, я хочу, чтобы у тебя был выбор. Я была настолько удивлена словам дочери, что даже не разозлилась, а надо было бы. Разве это выбор? — горько ответила Мэй если мое сердце ничего этого не хочет. «Так чего же ты хочешь, молчаливая?» уже почти закричала я. «Спрашиваю, ведь, а ты только огрызаешься. Скажи уже!» «Я хочу стать лекарем», сумела удивить меня дочь. «Я... У меня есть дар. Очень редкий и очень ценный. Я хочу помогать людям». Приехали. Вот уж чего я не ожидала от Фейри. «Помогать людям?» да в своем ли она уме это ведь я могу стать самым лучшим самым известным в Ильхоне целителем передо мной склонится сам император я тихо выдохнула набранный в грудь воздух все нормально девочка не такая уж и сентиментальная дурочка как я было подумала все же моя дочь ну и гармониона этого проклятого чтоб он тихо издох где нибудь в своем лесу у нас очень мало времени Задумчиво сказала я. Тебе осталось до совершеннолетия всего пять лет. Я найду тебе лучших учителей медицины, добуду любые книги, привезу лекаря даже из Нихона, если потребуется. Но будет сложно. Вначале все будут говорить. Женщина, что она может? Пусть принимает роды. Ты готова? Переоденусь мальчиком и пойду учеником к кому-нибудь, Пожала плечами дочь. Я скептически на нее поглядела. Ну да, мечты-мечты. С ее то внешностью. Это просто смешно. Но если она хочет. В конце концов, врач — это куда лучше куртизанки. почетнее и надежнее. Красота вещь хрупкая и имеет неприятное свойство растворяться со временем. А опыт и навыки лекаря с каждым годом все повышаются в цене. К тому же куртизанок достаточно, а вот про целителя с магическим даром я вообще не слышала. Осталось дело за малым получить это гражданство. Во сколько мне обойдется обучение дочери, я даже думать пока не хотела. Ничего, в крайнем случае возьму еще десяток учениц. Просто придется не по двое им жить в комнатах, а по трое.